Глава 3. Чёрная луна приближалась. Сеятель казался жирной чёрной мухой на её фоне. Огромный осколок поднятый в воздух загадочной техномагии Бинаши. Никто из инкарнаторов даже не предполагал, каким способом эта миллионнотонная машина приводится в движение, проделывая странные манёвры, выходя на орбиту. Старый и новый Оба роя земного поколения Бинаши замерли в его экстрамерных недрах, где-то там находилась София, управляющая летающим ульем. Мы следовали за ним. Диск, покрытый лазурным переплетением аузоров, занял весь обзорный экран и продолжал увеличиваться. Чем ближе, тем более зловещим выглядел чужепланетой этот. Я просматривал снимки, видео, множество разных проекций, но наблюдать вживую совсем другое дело. Чёрная Луна походила на измятый каменный орех, который усердно пытались разгрызть, расцарапать, раздробить сотней способов, но добраться до начинки так и не удалось. Хотя проломленная скорлупа покрылась сеткой трещин, а кое-где вообще отвалилась, превратившись в гигантский шлейф обломков. С одной стороны, орех казался выщербленным, строенная огненная трещина тетанического разлома расползлась по половине Чёрной Луны. похожее на след когтек космического масштаба. Глубина этой пропасти не поддавалась измерению, скручиваясь многомерностью. Материя, пространство и время там сходили с ума. 400 лет назад именно в этот район пришёлся небесный удар, тахионный залп объединённой формации всех военных орбиталов. Совокупная мощь звёздных выстрелов нанесла повреждения планетарного значения, разрушила оболочку планетоида и уничтожила управляющий стёллар. Но трусость гигант координатора не позволила довести дело до победного конца. Исходящие от разломов голубая паутина на поверхности, структурные разломы, дышащие а энергией. Они тектонически активны и периодически меняют свой рисунок, образуя смертельные непроходимые лабиринты из каньонов и таросов изменённой материи невероятной формы и размеров, ставших под разными углами и частично левитирующих над поверхностью. На Земле не существует ничего подобного. Можно представить похожий рельеф, если увеличить в 1000 раз корку почерневшего подтаившего льда, уже изъеденного солнцем и весенней капелью. Место для безопасной высадки, свободных от тектонических сдвигов коры, озор выбросов и постоянных прорывов, на самом деле очень немного. Перед нами на виртуальном глобусе мерцала карта из информационных банков спасённых одержимыми с чёрной луны. Зелёными иконками помечены старые аванпосты, построенные инками первого легиона. Алыми, оранжевыми и жёлтыми пятнами районы опасной азур активности. Собранные данные когда-то оплатили жизнями десятки инков-разведчиков и исследователей. Что-то, конечно, могло измениться за прошедшее время, но не глобальные ориентиры. Наша главная цель колодец возле форта Бура, находящийся в глубине разлома. Это единственный стабильный маршрут в недра Чёрной Луны. Именно туда нужно доставить ядро, а потом спустить и протащить сквозь многомерный лабиринт в так называемый Атриум Тьмы. Но высадиться возле самого колодца нереально. Сложный рельеф и непредсказуемые озоры бури в разломе делают любой спуск в него смертельным испытанием. Даже открыто приближаться опасно. Можно попасть под прорыв Элис провоцировать атаку инфицированных ши из скрытых экстрамерностей. Когда-то инки построили дозорную башню, чтобы наблюдать и предупреждать в раздробную активность в разломе, но сейчас мы не могли воспользоваться её функциями. Существовало ещё несколько старых вантпостов, места под которые тщательно убирались нашими предшественниками. Крупнейшими из них были Нагуугольник, основная база на возвышенном плато, и кратер расположенный в отлично защищённом скальными рубежами лунном цирке. Именно из Многоугольника когда-то эвакуировались уцелевшие одержимые на Мстящем и Сиятельном. Там находился главный лагерь, штаб и центр снабжения Первого легиона, несколько вышедших из строя звездолётов и множество оборудования, техники и снаряжения, которые пришлось бросить при бегстве. В каком состоянии всё это находилось сейчас, оставалось только гадать. Однако следы прорыва должны были давно развеяться. У нас имелись схемы, репликаторы десницы и изрядный запас живой материи, а значит, всё или почти всё можно восстановить. От многоугольника дозорные башни и Буру вёл путь огромные трубопроводные монорельсы, проложенные над тектонически нестабильными областями. Когда-то он обеспечивал быстрое и безопасное снабжение лагерей в разломе. куда отправлялись боевые группы, исследуя запутанные экстрамерности. Ещё были рубеж Грот и Дальний, далёкие аванпосты с немногочисленным гарнизоном, но сейчас они не имели никакого стратегического значения. Решено было высаживаться в многоугольнике. Безопасный район, подготовленный космодром, возможность использовать оставленные ресурсы первого легиона. Посадка сеятеля могла вызвать мощный тектонический эффект. Поэтому рой прилунялся севернее, намного ближе к разлому. Боевые трибы бинаши после высадки должны были отрезать самую опасную область разлом, и сразу начать продвигаться вдоль него к дозорной башне Ибуру. А мы, прикрытые с самого опасного направления, пойдём у них в арьергарде, плотно охраняя ядро Стеллара. Квадраты с востока и юго-востока были областью жёлтой тревоги, то есть условно безопасными по меркам чёрной луны. Нужно было преодолеть всего 400 миль, а если получится восстановить разрушенные участки пути и того меньше. Таков был наш первоначальный план. Сиятель начинает заходить на посадку, сказала Арахна, стоящая за консолью первого помощника капитана. Примерно расчёт траектории на экране. Район совпадает с расчётным. Мы приближаемся к завесе. Запищали азур индикаторы. Мы вошли в гигантскую азону, окружающую чёрную луну. Азур-нимб, размер и форма которого зависели от непредсказуемых фруктуаций планетоида. Его аэнергия достигала верхних слоёв земной атмосферы и являлась, согласно исследованиям, основным источником азур на Земле. Озоны, образованные осколками, — это концентрированные очаги на поверхности, но они конечны, а свет азур-фонарика, озаряющего нашу планету, нет. Внимание! Высокий уровень азур-излучения. Мощная альполя корвета держала удар. Без него шансов не было. Древние механизмы звёздного корабля, хоть и экранированные, выйдут из строя, если материал тонкой электроники, позитронных процессоров и сложнейших компонентов будет изменён. Азур безжалостно, почти все корабли первой эскадры, прометая именно по этой причине, стали грудами мёртвого металла, брошенными на поверхности чёрной луны. Понимание, нам придётся изменить курс. Сейтель, кажется, хочет пройти прямо сквозь облако осколков. Для нас это крайне опасно, предупредил Зак, призрачные голограммы высветившиеся на мостике. Придётся сделать манёвр, расчётное время пока неизвестно. Мы резко сменили курс, чтобы избежать столкновения. Подобные левитирующие поля обломков Чёрной Луны размером от булыжника до небоскрёба образовывали хаотичные кольца, не подчиняющиеся законам небесной механики. Алые фреймы высветили нимбы неопознанных от сущностей, пляшущих среди причудливых каменюк. Синий отцвет А-энергии упал на наши лица, залив мостик. Тройная царапина разлома приближалась, пульсируя глубинным свечением. Мощность А-излучения росла с каждой секундой. Азур-индикаторы уже трещали без перерыва. «Входим под завесу!» — отрапортовал Зак. «Та самая завеса, на которой гибло большинство земных кораблей». Невидимая граница о поля Чёрной Луны, доступная земным сенсорам. За ней мы отрезаны. Связь с землёй или звездой уже невозможна. Пути назад не будет. Инки первого легиона использовали примитивную световую азбуку для визуальных сигналов. Нам придётся последовать их примеру. Корпус мустящего сотрясла волна вибрации, потом ещё одна, ещё более мощная. Включилось аварийное освещение. Показания азур-индикатора замерли на предельной отметке. Затем дрожь корабля стала постоянной и настойчивой, как будто снаружи барабанил каменный град. Я бросил взгляд на стремительно краснеющий индикатор защитного поля и температурного режима аль-генератора и спокойно спросил: "Зак, всё идёт в штатном режиме?" "Опасны экстремум аль-поля", ответило сосредоточенный капитан. "По нашим расчётам, генератор выдержит 3 минуты. Этого должно хватить, чтобы...» Он не успел договорить, мстяще тряхнуло так, что многие из нас попадали с мест. Голограмма Зака погасла, вспыхнув электрическим разрядом. На секунду отключилась искусственная гравитация. По обзорным экранам расплескались видимые невооруженным взглядом азур-сполохи, похожие на длинные языки лазурного огня. «Генератор Аль-Поля сгорел. Подключился резервный. Всего у нас их три», — бросила Арахна, сосредоточенно изучая данные консоли. управление в порядке зак без паники голос зака прозвучал из динамиков похоже мы попали в след азор выброса я не могу оценить его форму и структуру внешние азор индикаторы вышли из строя управление в ручном режиме работаем судя по резким поворотам мстящий пытался активно маневрировать обзорный экран ослеп покрывшись сеткой белого шума корвет швыряла Он стонал, дрожал и трясся, словно попал под мощный ракетный обстрел. Я не припоминал подобного на его борту даже в моменты боевых операций. Судя по данным, которые ещё поступали от внешних датчиков, защитное поле приказало долго жить, начала активно теряться целостность корпуса. Внезапно бахнуло второй раз, взорвался запасной аль-генератор. Вообще мы предвидели подобную ситуацию и поставили целую цепочку на случай выхода из строя. Но никто не предполагал, что они выдержат так мало. Это означало, что в прошлый раз мы проходили завесу без особых проблем. Пробасилка не бал, по крайней мере, обратно. Сейчас с сигнатуром стячь его в 14 раз больше нормальной из-за модификаций, резко ответил Зак. Я предупреждал, что это может быть опасно. Альполя не рассчитана на перегрузку в нестандартной конфигурации. Давайте разбор полётов позже, отрезала Арахна. Зак, работаем. Техноманты контролируют генераторы, насколько это возможно. Сейчас попытаемся оперативно подцепить ещё резервные. Что у тебя? Снаружи. Ад. Агрессивная внешняя среда. Высокий азурфон. Атаки неопознанных от сущностей. Корабль под контролем. Делаю, что могу. В голосе Зака появились нотки тревоги. Я вдруг вспомнил, что Зак Каррахейн, При всём его опыте не имеет собственного опыта взлёта и посадки на Чёрную Луну. В те времена он был всего лишь одним из помощников капитана. Сейчас мы поручили ему тысячу с лишним жизней инкарнаторов и могли только довериться призрачному капитану. Что произойдёт, если мстящее взорвётся в азурном нимбе в тысячи миль над поверхностью Чёрной Луны? Уцелеет ли при этом ядро Стеллары? Скорее всего, наша миссия будет полностью и бесповоротно провалена. «Не нравится мне всё это», — вдруг пробормотал Кастер, взглянув на меня. «Грей!» «Внимание! У нас проблемы!» — прервал его резкий возглас Зака. «Мы не дотянем до расчётной точки посадки под Альполем. У нас меньше минуты. Единственный выход — садиться сейчас, куда есть возможность. Грей?» «Делай как нужно, Зак», — приказал я. «Принял! Постараюсь дотянуть как можно ближе. Астрофатида!» Турбулентность стала ещё более мощной. Хотя это казалось невозможным, по ощущениям мы резко снижались, скорее даже падали. Похоже, что вошли в штопор и вращались вокруг собственной оси. Чтобы нас не расплющило по стенам, включилась искусственная невесомость. Я невольно позавидовал остальным энкам, ожидающим высадки в экстрамерных карманах, если они и погибнут, то без подобной дикой болтанки. Взорвался третий генератор Альполя, а затем корпус мотнул в сторону так, будто он получил пинок от великана. Мы резко сменили траекторию и амплитуду вращения, и почти сразу с треском и скрежетом, как будто врезались во что-то. С рёвом рухнули вниз и ударились ещё раз, теряя скорость, а потом резко остановились, хрустяя изрыжища так, что наши вопли были неразличимы в этой металлической какофонии. Кажется, сели. Была аварийная сигнализация. Мигали датчики целостности корпуса. Разгерметизации и «Азур» — боевой пожарный тревог. Все вместе, на любой вкус. С потолка сыпались искры. Отдельные системы корабля еще функционировали. Заботливый Зак включил гравитацию, и мы рухнули вниз, матерясь на разных языках. «Все живы! Значит, мягкая посадка!» — раздался вполне бодрый голос Карра Хейна. «Мы прилунились, братья! Мы на Черной Луне! И у нас некоторые проблемы!» С опозданием включился обзорный экран, и на нас глянул совершенно сюрреалистический пейзаж.